Глава одиннадцатая Вернулась я домой в состоянии крайней озадаченности. Надо ли объяснять, до чего моя легкокрылая натура это состояние не переносит? Думаю, что нет. Этакая задумчивость ведет к некоторой заторможенности как движений, так и мыслей. Они становятся путанными, И только путем неимоверных усилий можно выудить из хаотичного потока образов нужное. Честно говоря, я никак не ожидала, что это самая светлая Бермудская дыра, какой-то приют бывших ментов на отдыхе. Конечно, это они неплохо придумали, сектой. И деньги идут, и рабсила поступает. О том, что бедняк Неофитов использует там именно так, мне было легче думать. Ну, не принимать же всерьез утверждение Ольги, что их там просто обирают и убивают. Это уж совсем жуть какая-то получается. Даже думать о таком страшно. Нервы расшатаются, и станет Танька Иванова вечной пациенткой профессора Гамбурга. Я живо представила себя в роли завсегдатая нашей психиатрической больницы. И вот ведь в чем загвоздка. Мне это почему-то понравилось. Сижу в уголке, глазки в потолок, мыслю хаотична и бессвязна. Хихикать можно просто так, и все с тобой носятся. Может, мне туда на недельку спрятаться? А то от мыслей об этом светлом, прости, господи, месте у меня явно с головой что-то странное происходит. Так, начинаем сначала. Собрались три бывших мента, один из которых еще и семинарию заканчивает, и решили в ментуре работать плохо, денег не платят, а себе голову ломать и ноги изнашивать. как Танька Иванова, мы не хотим. Тут они присмотрелись вдруг и заметили, то белое братство толпами разгуливает по просторам родины, то кришнаиты на улицах веселые песни поют и коричневыми шариками всех угощают. Значит, в населении явный интерес к этому самому мистицизму назрел. И решили наши менты заработать на этом деле, как в Америке. Там проповедники бешеные денежки гребут. А всего делов-то. Вылазь на эстраду и ори радостно. Господь вас любит. Вы слышите стук молотка? Это Иисус строит лично для вас скромный пятиэтажный коттедж с телевизором во всю стенку, «На небесах!» Прекрасно понимая, что у нашего народа менталитет посложнее, чем у американцев, они могут задуматься, с чего это вдруг Господь вспомнил про то, что у него профессия плотника, и решил заняться коттеджами. И что могут показывать в небесном телевизоре? Неужели опять сериалы? Большинство может сразу в шоке разбежаться, потому что им сериалы и на земле надоели, и начнут бедолаги грешить направо и налево специально, чтобы в рай не попадать. Умненькие менты решили специально для россиян все это сделать поумнее, с оттенком загадочности. В общем, думать-то я думала, но ни к чему это меня пока не привело. То есть, Мотивы их поступков я уяснила, но где основная дыра, я что-то не могла придумать. Хотя голова у меня уже начала напоминать звенящий всеми колоколами купол звонницы. И я первым делом, как только оказалась дома, схватилась за сигарету, дабы дым помешал дальнейшему думанию. Ах да! Еще вот я кофе сварила! уныло глядя на коричневую жидкость почти с омерзением. Кажется, за время этого расследования я так переборщу с этим напитком, что год буду потреблять исключительно чай. Чай надо заваривать, а кофе-то был растворимый, поэтому я его и предпочитала в период занятости. Тоскливо подумав, что дело это настолько путанное, а, похоже, единственный выход – снова попробовать поиграть в неофитку. Я взглянула на часы. До службы оставалось еще много времени. «Три часа жизни. Разве этого мало?» – трагически усмехнулась я. Мое положение усложнялось тем, что проклятые менты-старцы меня, похоже, узнали – То есть надо опять переодеваться, а ходить в чужих образах долго – не лучшее развлечение на этом свете. Решив посоветоваться с Костями, я уже достала кисет и в этот момент тишину моей квартиры разрезал пронзительный голос телефона. Я взяла трубку и услышала голос Ольги. «Таня! Танечка!» Простите, что я вас беспокою, но у меня беда. Ее голос дрожал. В нем явно слышались пронзительные ноты. И я даже не спросила, кто дал ей мой телефон. Наверное, Леонид. Что случилось, Оля? Таня, Катюша пропала. Ого! Похоже, что три часа жизни отменяются. Таня! Что мне делать? Ждите меня, я сейчас приеду, сказала я и, повесив трубку, начала быстро собираться. Ничего страшного, пробовала я успокоить себя. Катя могла просто пойти куда-то, но голос внутри меня настойчиво убеждал в обратном. Катерина представляла опасность для наших ушлых монахов. и ее пропажа могла стать роковой. Если не поспешить, возможны самые худшие варианты. Эх, расшатают эти непонятные монахи мои нервы. Как пить дать? Ольга встретила меня в дверях. Она стояла, всматриваясь в черную глубину подъезда. Кстати, почему в подъезде нет света? «Оля, а что у вас с освещением?» «Вырубили утром, как раз когда пропала Катюша». Ольга не плакала. Она просто стояла, опустив руки, и эти самые руки были сжаты в кулаки, а в глазах сверкало бешенство. «Таня, я хочу ехать с вами!» Тихо сказала она. «Куда?» – удивилась я. «В это ужасное место». «Я хочу ехать с вами. Прошу вас, Таня!» «Оля!» – попыталась я вас звать к ее здравому смыслу. «Ну как вы поедете? И куда? Я все еще не знаю, где оно. Если бы мой друг Мельников знал хотя бы приблизительно, он бы уже давно прочесал окрестности с ОМОНом». «Я буду искать с вами!» Упрямо повторила она, сжимая губы. «Я не знаю, почему нам отравляют жизнь, и я хочу отомстить!» «Оля, я вас понимаю, но, может быть, Катя просто ушла по своим делам и скоро вернется?» «Таня, она вышла посмотреть, что случилось со Светом, и все!» «Как вы думаете, куда может уйти девочка с переломанной рукой?» одетая в халат и домашние тапочки. Да уж. Значит, в подъезде погас свет, и Катя пошла посмотреть, что случилось? Свет погас вообще во всем доме. Он до сих пор не горит. Я позвонила в аварийку, они удивились. Никто свет не выключал. Обещали приехать, но вот до сей поры едут. Я посмотрела на нее, пытаясь определить, можно ли вернуть ее к нормальному состоянию. «Пока еще нет», – признала я. «Она в горе и в ярости. Если бы ей сейчас попался хоть один из этой компании, она разорвала бы их в клочья, как раненая тигрица». «Похоже, мальчики не знают, с кем можно играть в эти игры». Но почему они чувствуют такую безнаказанность? Это уже даже не наглость. Это больше похоже на произвол. Действовать так открыто, дерзко, будто за их спиной кто-то стоит, мощный и незыблемый. Кто, черт побери, как выйти на эту скотину? Я сейчас вернусь. Выйдя в темный подъезд, я достала зажигалку и, спустившись на два пролета, остановилась перед коробкой. Осторожно подергав ручку, убедилась, что она не закрыта. Замок взломан. Щёлкнув зажигалкой, я внимательно осмотрела содержимое коробки. Ну, конечно! Провода были аккуратно перекушены. То есть аварийная ситуация была запрограммирована. Но откуда они могли знать, кто выйдет посмотреть, что случилось? Озадаченной еще больше я вернулась. «Оля, а никто не звонил перед этим Кате?» «Нет». Она, правда, подходила к телефону, но сказала, что ошиблись номером. «Так». В каком часу это было? Попробую вспомнить. Ольга наморщила лоб, стараясь подогнать свои мысли. В одиннадцать пятнадцать или около того. Но, сдается мне, звонок прозвучал как раз тогда, когда по телевизору шел Мелроуз Плейс. Катя его смотрит. Я посмотрела программу. Да, похоже, все так и было. И кто же сей неведомый, кто ворвался вместе со звонком в их жизнь? Знать бы наверняка, да пока даже догадки похожи на смутные ощущения. «Иванова, ты идиотка!» – мрачно констатировала я. «И почему ты не наставила жучков, как это сделали они?» Тебя же сто раз предупредили, что это опасные и сильные противники. Единственный выход – позвонить на АТС. Набрав номер, я столкнулась с суровой реальностью в виде коротких гудков. Чертыхнувшись, набрала номер еще раз. На этот раз мне ответил девичий голос. Справочная АТС. Девушка. «Меня интересует, с какого телефона звонили по номеру 251-134?» «Приблизительно около одиннадцати». «У нас нет таких сведений», – сказала неразумная девица. «Я из прокуратуры», – сурово проговорила я. «Дело серьезное. Пропал человек. И постарайтесь все-таки выяснить». «Кто звонил? Из какого телефона?» Она задумалась и сделала еще одну попытку избежать лишних физических действий. «Ваше имя и фамилию, пожалуйста. Мы не даем такие сведения первым встречным». «Надежда Зубкова», – вспомнила я Наденькину фамилию, – «отдел розыска». Кажется, девица успокоилась. Сейчас одну минуточку. Она исчезла. Я уставилась в потолок, разглядывая цветочки с интересом ребенка, первый раз увидевшего лужайку. Вы меня слушаете? Раздался в моем ухе голос девушки. Звонили с номера шестьсот пять-721. Ого! Вот это совсем неожиданно! «Спасибо!» Я повесила трубку и снова уставилась в потолок. «Что?» – спросила меня Ольга, не сводя с меня внимательного тревожного взгляда. «Ничего особенного. Номер неизвестный». «Я соврала! Этот номер я знала очень хорошо!» только не могла понять, какое отношение ко всей этой галиматье может иметь этот человек. И тем не менее, это был его телефон. Или звонок – простая случайность, во что я практически не верила, или он повязан с моими подследственными ментами. Времени оставалось в обрез. И я колебалась между выбором – поехать прямо к этому человеку или сначала к Наде с Соней. Конечно, выбрала я их. Отвести им Катину фотографию и поговорить о грызуне. Надя, в отличие от меня, работала с ним и могла рассказать мне, что это был за человек и откуда. Черт побери, у него такие связи! а потом попробуем еще раз проникнуть в святая святых. В это их потайное светлое место. Я гнала машину, из головы моей не выходил владелец телефона, с которого был сделан роковой звонок, и чем дальше мы двигались к светлому месту, тем путанее становилась дорога. «Домового ли хоронят, ведьмуль замуж отдают», – пробормотала я, вспомнив пушкинские строки. Это сначала мне показалось, что они пришли в голову ни с того ни с сего. Я так резко остановилась, что чуть не врезалась в зад джипа чероки. Судя по тому, что он был все-таки гран-чероки, владелец машины на сто процентов вышел бы. Из своего любимца с пальцами в раскорячку И, поигрывая золотой цепью, Захотел бы двинуть мне в лицо. Я перевела дух и тронула машину с места. Ведьму замуж выдают, Мчатся тучи, вьются бесы. Что там была за строчка? Освещая лес дремучий, Сколько у нас заброшенных деревень в области? В лесу дремучим, где ведьму выдают замуж. Невидимкою луна, лес дремучий. Таня, что ты привязалась к Александру Сергеевичу? Ну, стукнет парню вот-вот двести лет. Состарился мужик. А каков был? Но чего ты вдруг пристала к этому стихотворению? Особенно мое воображение занимал дремучий лес. Собственно, если бы мне сейчас встретился психоаналитик, он бы сразу все понял. Я, в принципе, и нахожусь в каких-то дебрях, местами похожих на джунгли. Но не в этом дело. Лес дремучий. Вот тебе. Таня, да ведь в лесу-то дремучим, они свое место и спрятали. То есть не место, спрятались-то они в деревеньке заброшенной, а вот рядом наверняка присутствует дремучий лес. И если это самая деревенька заброшенная, то значит в лес соседний редко кто ходит. То есть получается у нас, что ехать надо в самую глубинку Тарасовской области. Туда, куда ни один человек, находясь в здравом рассудке и твердой памяти, не поедет. Только такая сумасшедшая девица, как Танечка Иванова. Надя была на месте и, увидев меня, обрадовалась и удивилась. «Таня, что, опять проблемы?» Я выложила Катину фотографию. «Надя, она исчезла утром, но, я думаю, надо объявить ее в розыск немедленно. Сегодня же ты сможешь?» «Думаю, смогу», – кивнула она. «Опять эти монахи?» «Да», – кивнула я. «Хорошо, я уже сегодня объявлю ее в розыск по телевизору». Она убрала фотографию. «Наденька, это еще не все. Ты работала со Скоробогатовым?» «Да», сказала она. «Если тебя интересует грызун, я могу сказать о нем немногое. Он страшный человек. Собственно, если бы мы тогда не взбунтовались, он бы и по сей день тут находился». Так что, как только он укрепит свою власть, нам долго не жить. «Вот власть меня и интересует», – призналась я. «Какой гад его прикрывает! Эти монахи, Надя, они наглеют». «Кто его покрывает?» – усмехнулась она. «Да все! Он им выгоден!» Фактически идет борьба между Георгием и грызуном. Честно говоря, мне страшно за Тарасов, если победит грызун. Значит, Георгий с ним не справляется? Ну, почему? Если он выгнал самого грызуна за пределы Тарасова. Думаю, если бы он знал, где находится грызун, он бы не оставил его в живых. А если, скажем, я найду, где он, что будет, если вы его арестуете?» Она улыбнулась мне так, что я все поняла. Грызун долго в тюрьме не просидит, ему организуют побег. На его деньги, уж не на теле, которые он получает с неофитов, «Очень крутые шишки наши кормятся». «То есть, если я тебя правильно поняла, помочь нам всем может только один человек?» – спросила я. Надя опять ничего не ответила, но по ее взгляду стало ясно. «Значит, перед посещением храма у меня появляется еще одно неотложное дело. Переодеться я не успею, придется рисковать. Может, так оно и вернее?» И с владельцем телефона свидание надо отложить на завтра или на вечер, как получится. Ходя по острию ножа, глупо раздумывать, что ждет тебя через час. Как говорят мои кости, когда у них хорошее настроение, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Кстати, о костях. Я достала свой кисет. Хорошо, что он всегда со мной. Два мои талисманчика газовичок и кисет. Ну, милые, что вы мне посоветуете? Я покатала их в ладонях и резко бросила на сиденье: Тридцать два плюс девять плюс тринадцать. Ваши компаньоны будут с вами согласны. и вам удастся избежать неприятностей. Ну что ж, те, кого я наметила себе в компаньоны, собираются со мной согласиться. Именно к ним, соответственно, мы и направим стопы. То есть к тому человеку, который имеет на них выход.